Пришельцы построили, что ветер разорвал хазар Михи, праздничный шатер, и поставили вместо него дворец. Пришельцы превратили ставку Кагана в город и приводили ходить к нам иноземных купцов. Пришельцы забыли про кочевников. Пришельцам не нужна доблесть. Они только перекупали и перепродавали. Они копили деньги и давали их в рост. Теперь они увезли свои деньги. «А что теперь мы, тавангары, скажем всей массе народа?» А где мы были прежде, почему только сейчас, когда пришли они, мы вспомнили, что мы тавангары и отвечаем за свои дома?» «Как мы, люди силы, допустили беззаконие? Где была наша сила, пока кормились от купцов? Что же нам теперь делать? Что скажем мы всей массе народа?» — Ах, где же полк, за которым мы послали на Алтай своего вестника, была на старшего? — Ах, мы же что-то делали, мы послали весной человека за полком. Разве теперь наша вина, что они пришли раньше, чем полк со знаменем, за которым мы послали? — Ой, люди, горе нам! Вся масса народа спрашивает нас. Я была народом, составляющим племенной союз. Где теперь Эль? Куда нерадивы этого наш, Эль, подевали? Зачем мы поставили вас над собой, ежели вы выбрали дурного кагана, слабого, лишенного божественной силы? Прошло время, когда наши рабы становились рабовладельцами, а младшие братья наши не знали своих старших братьев и сыновья не знали своих отцов благодаря благосостоянию обширности и дальности наших кочевий. Зачем мы сгрудились возле города? Зачем стали кормиться, как собаки объедками от пришлых купцов? Горе нам! Пойдем все и снова плюнем на царя. Это он, царь Иосиф, один во всем виноват. Это он нами плохо правил. И из-за него пришли они. «Убьем скорее Иосифа!» Помним наш старый обычай, согласно которому, когда дела идут плохо, надо прежде всего лишить возраста правителя. Иосиф потерял силу! Убьем скорее Иосифа! И Тавангар, и все другие, кто пришел на собрание людей силы возле самого города Степи снова по очереди подходили и плевали сначала в таз с водой, Которые обмыли, приготовив к закланию царя, а потом плевали на самого царя. Плевали и опять поносили пришельцев, и некому было огладить спины охальников плетьми, потому что еще вчера до Луны длинной вереницей Арп ушли из города во главе со своим вождем Арсом Тарханом, все арсио. Ушли, заявив, что, отслужив, уходят к гробам своих предков, возвращаются к себе на родную землю. А на заклание Иосиф отправил сам себя собственной промашкой. Иосиф велел глашатаем разгласить по городу, что царь был в Куббе и Каган благословил его вместо себя. Но оказалось, что опростоволосился Иосиф, не учел казарские обычаи. В смутное время хазары всегда сначала казнили Кагана, так как были убеждены, что бедствие начинается только тогда, когда Каган не может удержать в руках ни природу, ни судьбы. Поэтому едва Иосиф, довольный, появился на собрании людей силы, он даже и рта не успел раскрыть, как вокруг закричали, что вот он, пришел Иосиф, чтобы принять на себя кару богов, Вместо Кагана лишится возраста. Теперь вот и лежал Иосиф ногой, прикрыв голову руками. На его шее уже обвивалась золотой змеей удавка. И уже начали двое самых старых из Тавангар тянуть за оба конца золотого шнура удавки. А Иосиф захрипел и глаза закатил. Но вдруг белый конь, А Арок Сингуа мощно проломил тамаристовый частокол, которым огородили место собрания. Белый конь ввез арбу, покрытую синим обтрепанным покрывалом, и, ломая оглобли, у арбы встал на дыбы, а стоявший на передке арбы как возница и на передке боевой колесницы человек с золотым обручем в волосах закричал «Ехуяй! Остановитесь!» Тянувшие за шнур удавку, старики испугались окрика и выпустили из рук концы золотой удавки. — Иклай! — властно повторил человек с золотым обращем в волосах. — Заклинаю вас девятью клоками своей бороды, отпустите этого недостойного. А кого мораете свои старческие руки? Разве тот человек — это жизнь которого столь ценно, чтобы пособно стать платой богам за грехи нашего благородного Эля? Люди всматривались в кричавшего, а тот легко, как волк, соскочил сперед арбы на землю и встал перед всеми, растянув губы в грозной улыбке, будто предостерегающий Аскалис. — Ашина! — Волчонок! — оторопело выдохнули все почти одновременно. — Неужели волчонок опять объявился? «Произошло замешательство. Люди силы в городе в последнее время вроде как-то уж совсем позабыли про то, что Тонг Тегин, торгующий лепешками и нередко за даром раздающий их бедным, на самом деле Великий Принц. Имя-то звучало, но смысл его за делами как-то совсем притупился и стерся, и вот вдруг Великий Принц снова напомнил всем, что он из рода Ашины» что он — волчонок!» А волчонок повернулся к священному костру и произнес такое заклинание. «От, огонь негаснущий, Боже вечный! Ежели ты прогневился на Эль-Хазар за грехи и согласен взять во искупление их вот этого человека...» И волчонок кивнул в сторону полузадушенного Иши, Прими во внимание, что у меня больше грехов за разорение Эля перед тобою, чем у этого человека. Я, потомок Ашины и наследник Кагана, торговал лепешками в году, желавшим унизить мой род. Я полагал, что постигаю так состояние всей массы подданных своих, а власть отдал и о предназначении волчьим своем и обязанностих перед волчицей-прародительницей и всей массой покровительствуемого народа забыл. Я позволил этому человеку творить все, что он хотел. О, негаснущий кот! Согласно Тере обычаю, отвечает господин за неродение своей прислуги. Не могу допустить и такого пренебрежения к Тере, чтобы наказали вместо меня господина, другого человека, который был всего лишь Ишей, прислугой моего рода каганов. Потому позволь, вечный от, коли не смог я, носивший в себе волчонка, ничего другого доброго сделать для своего Эля, хотя бы, раз сейчас для искупления грехов жизнь понадобилась, отдать свою жизнь за Эль. «Прошу тебя, От, меня во искупление грехов сейчас возьми!» Так да громко выкрикнул гордо, стоя в стременах белого вздыбленного коня волчонок, а потом опустил своего коня на все четыре ноги, сам нагнулся к земле, схватил обеими руками медный таз, в котором были обмывки с тела Иши Иосифа, приготовленного к решению возраста, и стал жадно пить обмывки. Он пил, а все медленно опускались на колени и протягивали руки к священному костру. Он пил, а все начали молиться теперь за его душу, потому что вышло, что все-таки волком уходит на небо к своим предкам незадачливый лепешечник добрый Тонгтыгин. Взял он на себя бремя долгов Эля, не разрешил за грехи Эля перед богами поплатиться своему прислужнику Иши, сам пошел на небо ответ за неразумности держать. Возьми, От, достойный откуп с Эля Хазар. Взял Хорск себе Воиславу Тану, жемчужину, а ты, От, берешь последнего потомка Ашины Волчицы. «Или не откуп?» Люди молились за душу Тонга тыгина опознав его, и поскольку видели люди, что хочет совершить он поступок, достойный волчонка, то добро и светло смотрели сейчас на него люди, и вдруг вспомнили, что не только домокчи неисправимым болтуном он был, все каких-то надеждах рассуждая, и что ведь не всегда прыгал он неуклюже, как кузнечик, и на мосту лепешками торговал. Но что была у тонга Тыгина красивая юность, когда на равных соревновался он в мужских доблестях со своим братом-близнецом Алпом Эртонгом. И вспомнили люди, что всегда был скромен тонг Тыгин и выбирал коней темных гнедых и других подобных мастей, чтобы не рисоваться пролитой в сражении или наристанье кровью, что был он большим удальцом в стрельбе из лука, и Аланкит-Нума, деревянный лук, был ему послушен как Ка, приказной, и что прославил он имя Хазар в заморских землях, стал полководцем, и у арабов стал знаменитым Тонгом Ал-Хазари по-прежнему был скромен. И внезапно подумали люди...